Анжелика сидела там же, где они оставили ее. Она бесстрастно выслушала Ская. Вам ни к чему сопровождать нас, миссис Труан, поверьте. Я все сделаю за вас. — Благодарю вас, но мне хотелось бы присутствовать. Они поднялись следом за ней по парадной лестнице. Скай был здесь в первый раз и старался не выдать благоговейного восхищения богатыми светильниками и дорогими маслами. Джейми открыл дверь в апартаменты Тайпена. Угли приятно потрескивали в камине. Большая кровать под балдахином ждала, застеленная. Чистый стол, ни одной бумаги. В ближнем углу комнаты сидела на корточках и бормотала что-то в отчаянии отток, казавшаяся теперь совсем крошечной, уродливой и древней. Она не обратила на них никакого внимания. Анжелика вздрогнула всем телом, потом проследовала за своими спутниками и села в высокое кресло Малкольма лицом к ним, пристально наблюдая за ними. Небольшой железный сейф в стене. Был спрятан подписанной маслом картиной еще одним Аристотелем Квенсом. Скай язвительно улыбнулся. На картине на фоне гонконгского пейзажа была изображена красивая юная китаянка, держащая на руках светловолосого светлокожего ребенка с косичкой за спиной. Мальчика. Он слышал об этой картине. но никогда не видел ее. Квенс был деканом художников-летописцев Макао и раннего Гонконга, ирландцем, который прожил здесь много лет и умер несколько лет назад в Макао, где его и похоронили. Кроме этого, он был неуемным пьяницей, игроком и развратником, однако старым и преданным другом Дирка Струана. По слухам, изображенная на картине девушка была знаменитой Мэй-Мэй, китайской любовницей Дирка. Той самой, которая погибла вместе с ним во время тайфуна 1842 года в его объятиях, а ребенок — их первым сыном. Он искоса взглянул на Анжелику, которая безучастно наблюдала, как Джейми роется в связке ключей, и спросил себя, известно ли ей о евразийских родственниках Малкольма и о его дяде Компрадоре Гордоне Чене, сыне Дирка от другой любовницы, который, если верить гонконгской молве, знал секретов и имел золотых тейлов больше, чем волосков на шкуре быка. Часы на каминной полке пробили три раза. У кого есть еще ключи, Джейми? – спросил Скай. Только у меня. У меня и у... у Тайпена. А где его? Не знаю. Полагаю, все еще на борту. Дверца сейфа распахнулась. Несколько писем. На всех почерк Тес-Труан. Тест Кроме одного, которое писал Малкольм и, очевидно, не закончил. Маленький мешочек из мягкой замши и бумажник. Бумажник содержал выцветший до геротип его отца и матери, напряженно смотрящих в объектив, личную печать Малкольма, несколько расписок и перечень долгов и должников. «Небесный наш» пролистал его. Вот здесь Джейми и деньги, которые ему должны. Может это оказаться игорными долгами? Представления не имею. Две тысячи четыреста двадцать гиней? Кругленькая сумма долга в распоряжении молодого человека. Вам случайно не знакомы какие-нибудь из этих имен? Только вот это. Джейми посмотрел на него. — Мадам Эмма Ришо. — Пятьсот гиней. Это моя тетя, — сказала Анжелика. — Она и дядя Мишель, они воспитали меня, мистер Скай. Мама, вот как я звала ее, потому что она была мне как мать, а моя собственная мама умерла. когда я была совсем маленькой. Им нужна была помощь, и Мал... Малкольм был так добр, что послал им эти деньги. Я попросила его. — Джейми, я бы хотел получить копию в виде списка, пожалуйста. Адвокат говорил снова. — От вас требуется, чтобы вы хранили у себя оригиналы. Он протянул руку к полудюжине писем, но Джейми опередил его. Я бы сказал, что это частная переписка. — Частная для кого, Джейми? — Для него. — Я получу распоряжение суда ознакомиться с ними и сниму с них копии, если решу, что они представляют для нас ценность. — Это вы, конечно, можете сделать. Процедил Джейми сквозь зубы, проклиная себя за то, что неосмотрительно выложил с Каю все про этот сейф, не посоветовавшись предварительно сэром Уильямом. — Можно мне посмотреть их, Джейми, пожалуйста? Полагаю, они относятся к имуществу моего мужа. Пока что его как будто так немного. Ее голос звучал так мягко, так печально, ненамека на мольбу, что он вздохнул и сказал себе, «Парень, ты уже увяз настолько глубоко, что эти письма не имеют значения. Сэру Уильяму придется самому разбираться с юридической стороной». И тут, неожиданно для себя, он перенесся назад во вчерашний вечер. Они втроем на причале, беззаботные, смеющиеся, уверенные в себе, Все будущие грозовые тучи Гонконга кажутся такими далекими. Он провожает их, они уезжают на катере, впереди их ждет первая брачная ночь. Малкольм говорит, спасибо, мой дорогой друг, прикрывай нам спину, нам понадобится прикрытие. Обещаешь? Он пообещал. Поклялся сделать это и точно так же оберегать Анжелику, пожелал им долгой и счастливой жизни и помахал рукой, Последний из оставшихся на берегу. — Как прав был Малкольм! — Бедный Малкольм! Неужели он предчувствовал беду? — Пожалуйста, — мягко произнес он. Не взглянув на письма, она положила их к себе на колени. Снова сложила руки и замерла. Сквозняк шевелил выбившуюся прядь волос у виска. В остальном она была неподвижна, как статуя. Внимание Джейми привлекло звяканье монет. Скай открыл маленький мешочек. В нем оказались золотые генеи английского банка и банкноты. Он вслух пересчитал их. Глаза Анжелики все так же неотрывно смотрели в черный провал сейфа. — Двести шестьдесят три генеи! — сыпал их назад в замшевый мешочек. — Они должны немедленно перейти к миссис Труан. Разумеется, она напишет вам расписку. — Наверное, будет лучше всего, небесный наш, — сказал Джейми, — если мы... Вы и я отправимся повидать сэра Уильяма. Я никогда не занимался подобными вещами и не имею о них ни малейшего понятия. Анжелика, я надеюсь, вы понимаете меня. Не так ли? Я тоже в них ничего не смыслю, Джейми. Тоже плыву, куда ветер гонит. Я знаю, что Малкольм был вашим другом. что вы были его другом, так же, как являетесь и моим тоже. Он много раз говорил мне это. Пожалуйста, поступайте так, как считаете нужным. — Мы пойдем к нему прямо сейчас, Джейми, — кивнул Скай. — Чем скорее, тем лучше. Он может решить, кто является владельцем этих денег. Тем временем он подошел к ней, чтобы передать ей мешочек, но она сказала. «Возьмите его с собой. Возьмите все. И их тоже». Она протянула ему письма. «Оставьте мне только фотографию. Благодарю вас, мистер Скай. И спасибо вам, дорогой Джейми. Я увижусь с вами, когда вы вернетесь». Они подождали, пока она встанет, но она не шевельнулась. — Вы ведь не собираетесь здесь оставаться, нет? — Конечно же, нет, — встревоженно спросил Джейми. От этого веяло чем-то жутким. — Наверное, я останусь. Я провела так много времени здесь, в этой комнате, что она... Она мне сочувствует. Дверь в моей комнате открыта, если я... если мне понадобится отдохнуть. Только, пожалуйста, заберите с собой отток, бедняжку, и скажите ей, пусть не приходит сюда больше. Несчастная женщина, ей нужна помощь. Попросите доктора Хауга осмотреть ее. Вы хотите, чтобы мы закрыли дверь? — Дверь? — О, это неважно. — Да, если хотите. Они сделали, как она просила. Убедились, что отток передан с рук на руки Чену, который сам еще не пришел в себя от горя и был весь в слезах, и вышли на Хай-стрит. Оба почувствовали облегчение, очутившись на свежем воздухе, но каждый был погружен в свои собственные мысли. Скай строил планы и просеивал зыбучие пески, лежавшие впереди. Джейми был пока не в состоянии планировать. Его обычно столь быстрый ум пожирала боль случившейся трагедии, и он не мог понять, почему. Тревога за благородный дом. — Что в ней появилось такое? — спрашивал он себя, не замечая ни улицы, ни порывистого ветра, ни прибоя, шуршащего галькой на берегу, ни запаха гниющих водорослей. — Печаль идет ей. Может ли так быть, что... — Она теперь женщина. — Вот в чем разница. — В ней появились глубина и внутренняя сила, которых не было раньше. Она женщина, уже не девушка. Разразившаяся ли катастрофа тому причиной, или то, что она перестала быть девственницей, говорят, на этом переломе наступает или должно наступать загадочное мистическое преображение, или и то, и другое вместе. Да еще, может быть, перст, господень, который помогает ей приспособиться. — Черт! — невольно вырвалось у него в продолжение своих мыслей. — А что, если она носит ребенка? — Ради нее самой я молю Бога, чтобы так оно и было! — заметил шагавший рядом человечек. Когда они ушли, Анжелика закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Скоро она успокоилась, встала, заперла дверь на задвижку, потом открыла свою. Ее кровать была застелена, на туалетном столике стояли свежие цветы в вазе. Она вернулась в комнаты Малкольма, заперла дверь в свою спальню и села в его кресло. Только тогда она посмотрела на фотографию. В первый раз она видела его родителей. На обороте стояла дата 17 октября, 1861 года Прошлый год Кулум Струан Казался гораздо старше своих сорока двух лет Тесс не была ни молодой, ни старой Бледные глаза смотрели прямо на Анжелику Тонкая линия губ доминировала на лице В этом году Тесс исполнилось семь. Как буду выглядеть я? Когда мне исполнится столько же Через девятнадцать лет, почти вдвое больше, чем мне сейчас. Появится ли у меня та же летая жесткость черт, которая кричит о браке без любви и непомерной тяжести семейных отношений? Она ненавидит отца и братьев, они ненавидят ее, обе стороны пытаются разорить друг друга, а ведь в ее случае все началось так романтично. Побег и венчание в море — как у нас, но, о боже мой, с какой разницей? Она подняла глаза на окно и на залив полный кораблей. Торговый пароход покидал порт, капитаны и офицеры стояли на мостике, пакетбот со всех сторон окружали посыльные суда. Она увидела катер струанов и горцующее облако. Изящный корабль, которому не терпелось поднять якорь и поднять паруса, чтобы улететь, оседла в дикие ветра. Именно так Малкольм всегда говорил про их клиперы, подумала она, что клиперы летят, оседлав в дикие ветра. Она закрыла глаза, потерла их кулаками и посмотрела снова. Ошибки не было. Весь день ее глаза виделись неожиданной. поразительной ясностью и четкостью. Она заметила это, едва проснувшись сегодня утром. Каждая деталь ее комнаты отчетливо представилась ей. Занавеси, увядшие цветы в вазе, мухи кружат их четыре. Через какие-то секунды раздался голос осо. Мисси, знахарский врач хочет вас видеть, хе-я! Словно слух ее тоже стал острее. И это звук шагов осо мягко пробудил ее ото сна. Что было еще более странным, так это пришедшая к ней вдруг ясность ума. Вся тяжесть будто бы исчезла. Не печаль, печаль оставалась. Но с какой четкостью ее разум теперь рассматривал проблему за проблемой без оцепенения, Никогда не смешивая их, предлагая решения и ответы, и ни разу она не ощутила привычного страха, от которого начинало ныть сердце, даже намека на страх. Тревогу? Да. По-другому, понятно, и быть не могло. Но больше никакой то тошнотворной паники и нерешительности. Теперь она могла вспомнить тот день и ту ночь во всех подробностях, без давящей, нечеловеческой, омертвевшей незаполненности. — Во мне умерла способность что-то чувствовать? — Навсегда? — Правда ли то, что сказал сегодня утром доктор Хоук? — Не волнуйтесь, вы излечились от всех недугов. Покуда вы способны плакать время от времени и не бояться мысленно возвращаться назад, если того желает ваш разум, жизнь ваша будет прекрасна, день ото дня все лучше и лучше. У вас есть молодость и здоровье, вся жизнь впереди открыта перед вами. Монди, какие банальности они вечно твердят эти доктора. После Хэугабепкат. Опять то же самое. Он был внимателен, высок и нежен. Нежность, которая легко могла превратиться в страсть. Позволь она это. «Больше никакой страсти», — подумала она, — «не раньше, чем я буду свободна и в безопасности. Свободная и в безопасности». Ее тело отдохнуло. Никакой слепящей боли в голове, совсем никакой. Никаких пронзительных криков внутри. Она сразу же поняла, где она, кто она, и почему была здесь, и почему одна, и что случилось. Пережила все снова, наблюдая себя в этом дневном кошмаре, чувствуя все, но как бы издалека, не участвуя в этом по-настоящему. Она видела, как ее разбудил пронзительный вой Чена, с корнем выдрал ее изо сна. Видела, как она в панике трясет Малкольма за плечо, пытаясь разбудить его тоже. Потом замечает кровь у себя на ногах, холодеет от страха при мысли, что порез был слишком глубоким, и тут же соображает, что это он, это его кровь, и что он мертв, мертв, мертв. Она выпрыгивает из постели ногой, не замечая этого. Обезумев от ужаса и пронзительного крика, не веря своим глазам и ушам, молясь про себя, чтобы все это оказалось дурным сном, в каюту врываются другие люди, осо, оток, кто-то прикрывает ее наготу, голоса, крики, вопли, вопросы, вопросы без конца, пока каюта не обрушилась на нее, и она не провалилась в черную пустоту и ужас». Потом капитанский мостик. Она мерзнет и горит огнем. И вопросы, и никаких ответов. Ее рот на замке, голова объята пламенем, запах крови, вкус крови, кровь на ее бедрах, руках, в ее волосах и бунтующий желудок. осо помогает ей сесть в ванну. Вода прохладная, ее никак не нагреют достаточно, чтобы смыть его смерть. Новый приступ рвоты, потом слепящий яд наполнил ее, увлек под воду, пока она не очнулась и не увидела себя орущей во весь голос на Хоуга. Живое воплощение уродства! О, как он уродлив! Дрожь пробежала по ее телу. Неужели я должна буду стать такой же, когда состарюсь? Во сколько лет наступает старость? Для некоторых довольно рано. Что именно она говорила Хоугу, она даже сейчас не могла вспомнить. Помнила только, что яд вдруг хлынул из нее стремительным потоком, и когда он иссяк, пустоту заполнил глубокий здоровый сон. Мне есть за что благодарить Хоуга и ненавидеть Бепкотта. Это с его снотворного началось мое погружение в отчаяние. Мне больше не страшно, и я не чувствую в себе отчаяния, не знаю почему, но это так благодаря Малкольму и Хоугу и этому неопрятному маленькому адвокату, у которого так пахнет изо рта, и Андре. Андре по-прежнему мудр, он по-прежнему мое доверенное лицо и останется им, пока я буду платить. Да, он шантажист. Это не имеет значения. Чтобы помочь себе, он вынужден защищать меня, а потом... Что ж, есть Бог на небесах, и жернова мельницы Господа мелют медленно, но мелют очень мелко. Мне кажется, теперь я могу справиться со своей жизнью, если буду осторожна. Пресвятая Дева. Мы так давно договорились, что я сама должна помогать себе и не могу зависеть от одного или нескольких мужчин, как мои остальные несчастные сестры. Я знаю, что я грешница. Малкольм был по-настоящему единственным человеком из всех, кого я встречала, кто был мне действительно нужен, кого я любила и за кого по-настоящему хотела выйти замуж. Любила так, как только может любить глупенькая девочка-подросток. Правда ли, что первая любовь — это истинная любовь? Или любовь — это зрелое чувство, доступное лишь взрослым? Я теперь взрослая. Была ли моя любовь к Малкольму взрослой? Я думаю, да. Я так надеюсь, что да. Но мой дорогой мертв. Я принимаю это. И что теперь? Тесс? Гонконг? Андре? Горн? Дом? This